Глава двенадцатая Королевская тюрьма. Уровень 2. Улучшенная версия тюрьмы. Количество камер увеличено до 20. Появилось пыточное. Внимание! Размеры тюрьмы второго уровня значительно больше. Убедитесь, что рядом есть свободное пространство. Цена улучшения. Монеты 900. Дерево 25. Камень 70. Желаете улучшить сооружение? Конечно же желаю. Довольно кивнул король, стоя перед тюрьмой. Позади него к этому моменту собралось немало народу. Каменное здание 6 на 6 метров быстро было разобрано силой системы и пересобрано в здание 10 на 10 метров. Оно стало прочнее, а дверь более массивной. Через крохотные окошки, которые можно закрыть металлической дверцей, внутрь попадало немного света, но также там были магические лампы на стенах. Здание было разделено на две комнаты, в одной можно было отдохнуть и приготовить поесть, а во второй находился спуск в подземелье, а также различная мебель, включая пьедестал и пару сундуков. Спуск в подземелье стал удобнее, а само оно просторнее, но это не касалось камер, они как были крохотными, такими и остались, а вот пыточные, там можно было поселить человек 6. Пыточный можно было быстро выкачать из людей ежи, но для этого нужен пыточных дел мастер. Означается он легко с помощью системы, но артём пока не планировал этого делать. Осмотрев тюрьму, король распорядился перетащить туда семерых пиратов и сразу же вынес им приговор. Смерть через, как к сожалению, не через сну-сну, а через истощение ежи. Вот только теперь это можно было сделать не за три, а за две недели. В итоге каждый пират давал около 15 монет в день. К слову, бриксы, которые уже давно заточены в камерах, дают всего по две монеты. Королевская тюрьма уровень 2. Заключенных 13, 20. Ежедневный доход 117. Отлично, эти сволочи жизнью будут расплачиваться за свои преступления. Подумал король, пялись в планшет. Доход впечатляет. Произнесла Мира, стоящая рядом. Артем не скрывал от нее цифры. «Жаль, что мы смогли поймать лишь семерых», — кивнул парень и кинул взгляд на камеры. «Ладно, пошли уже, поговорим с нашими мышками». Мира улыбнулась и, поправив очки, рванула вперед, опередив короля и поспешила по лестнице забраться наверх. И стоило парню последовать за ней, как та вдруг остановилась и, стоя на лестнице, развернулась. «Ваше Величество, а вы можете добыть трубу?» Металлическую. Ее глаза горели пламенем от воодушевления. — Могу, а зачем она тебе? Парень опустил взгляд ниже и слегка удивился. Он бы обманул, сказав, что увиденное не понравилось ему, ведь спереди платье Миры сильно короче, чем сзади, а белье девушка, конечно же, не носит. — Миры, не делай так больше, я вообще-то не железный. — А? Девушка не сразу поняла, почему король отвернулся, но потом, осмотрев себя, вдруг дошло. Ей почему-то стало очень стыдно, ведь одно дело намеренно показывать, а другое из-за своей ошибки. «Простите, я не специально». Мира влетела на верхний этаж, оставив парня недоумевать. Забавная реакция. Улыбнулся он и пошел следом. «Надо попросить мать снять мерки с нее, а потом белье кубим». Мира нашлась наверху. Девушка опустила голову, но пыталась улыбаться. «Господин, из-за меня у вас сексуальное напряжение. Позвольте его снять». Милым голоском заговорила она. «Я уже говорил, что никакого секса с подчиненными». «Не обязательно секс». Девушка сделала жест, будто обхватила пальцами что-то цилиндрическое и поводила рукой. И вдруг дверь раскрылась, и в помещение вошла Лена, сердито смотря на четырехрукую. «Господин, там грапи пришли». Говоря это, Сереброволосая продолжала смотреть на миру убийственным взглядом, отчего артём едва не расхохотался. Впервые он видит, чтобы ревность Лены была направлена на другого человека. «Пошли». Оставив горе-соблазнительницу одну, парень вышел наружу. Мыши же ожидали у ворот, поэтому король отправился в тронный зал, а за гостями отправилась Лена. Некоторое время спустя подоспела Мира. Она вновь улыбалась и делала вид, что ничего и не произошло. Ей все еще было стыдно, и она не понимала, почему. Ведь у Норф нагота это нормально, и вся деревня видела ее голышом, как и она, всех и каждого. Но вот когда на нее смотрел король, то почему-то стало не по себе. Захотелось сквозь землю провалиться. «Ваше Величество, прибыли представители племени Граппи Белая» заявила Лена, после чего запустила шесть мышей в человеческой одежде и ому. Она была единственной девушкой из группы и самой молодой. «Доброго утра вам, король!» Мыши выстроились в ряд и поклонились. «Доброго и вам! Хочу поблагодарить за ваше лекарство. Оно оказалось эффективным». «Благодарю, ваше величество. В ответ мы хотим поблагодарить вас за уничтожение пиратов. Жаль, что уничтожен лишь младший из братьев». «Остальные обязательно будут искать его и выйдут на нас». Центральная мышь и самая старая горестно вздохнула и подергала розовым носом. «Вас, вероятно, будет ждать не самая приятная участь», — подметил король, окинув мышей внимательным взглядом. В тронном зале же постепенно становилось все больше народу. Всем было интересно, что там происходит». Вы правы, поэтому не сочтите задерзость, но мы знаем о королях, и вы, вероятно, прибыли к нам по одной из двух причин. Первая — это торговля, а вторая — это наше к вам присоединение. Торговля меня мало интересует, мне нужны ваши умения в производстве алкоголя. После слов короля ушки всех мышей, даже омы, резко встали торчком, а хвосты вытянулись. Вы имеете в виду тот прекрасный нектар, которым угостили нас? Старая мышь дернула усатым носом и сглотнула. «Да, как вы знаете, мы, короли, пришли из других миров, и в моем количество видов алкогольных напитков исчисляется сотнями, а их вариаций и еще больше. Мое желание — это производить его в межмирье и продавать. Готов ли народ Грапи присоединиться ко мне и помогать его изготавливать? И мы сможем его попробовать?» Старик вытер слюну, которая так предательски текла из уголка его рта. «Да, я буду платить вам за работу. На эти деньги вы сможете купить часть продукции и делать с ней что угодно. Если интересно, то мира расскажет вам подробнее. Также вы можете посетить нашу таверну». «Тогда мы бы посетили эту таверну, и потом вернулись бы в племя и поговорили бы с народом». Истекающий слюной старик хотел тут же рвануть в таверну, но нужно было соблюдать этикет. «Хорошо, буду ждать вашего ответа». Мира повела мыши в таверну, а парень уединился с Леной в своем кабинете. «Они боятся пиратов и хотят использовать нас, чтобы защититься», — сходу заявила она. «При возможности они бы покинули нас, если бы не...» «Алкоголь?» «Да, он покорил их». Девушка кивнула и после некоторой паузы вновь заговорила. «Мне они не нравятся. Думают лишь о выпивке, даже после того, как пираты перебили четверть их племени». Видимо, это для них важнее жизни. Парень лишь пожал плечами и взял планшет, после чего показал девушке таверну. Мыши накинулись на еду и алкоголь, и, несмотря на свои габариты и небольшой вес, пили как здоровый норф. Грапи все деньги спустят на алкоголь. Лена отвела взгляд и посмотрела на короля, а тот на девушку. Если захотят больше денег, им придется больше работать. Парень положил ладонь на руку девушки «Мыши, кстати, вроде неплохо копают землю. Пусть помогут ами с полями. Думаю, если их замотивировать, то они горы свернут». «Угу». Парень потянулся к Лене, она к нему и прикрыла глаза. Но вдруг в кабинет ворвалась Кристина, и парочка тут же отринула друг от друга. «Ой, я вам помешала? Простите». Девушка с виной на лице смотрела на подругу и неловко заулыбалась. «Говори уже». Проворчала сереброволосая и скрестила руки под грудью. «Так это... вжух!» Девушка взмахнула рукой и создала шар воды. «Классно, да? И это без посоха и мантии!» «А водой можно сражаться?» — поинтересовался король. «Конечно! Я могу сделать шар побольше и окружить им голову противника. Тот попросту захлебнется!» Гордо заявила она. «И там, кстати, твоя мать тебя ищет!» «Хорошо, спасибо!» «Ну, все. Я побежала помогать Аме поливать огород». Кристина умчалась со скоростью пули. «Похоже, ей нравится быть магом». «Она только об этом и думает». Лена посмотрела на парня и ухмыльнулась. «А тебе совсем не думает, лишь о колдовстве». После произошедшего с отцом она пытается сбежать от реальности, уйдя в магию. Кристина хочет стать достаточно сильной, чтобы суметь себя защитить. «Только тогда она обретет уверенность». Парень тяжело вздохнул, размышляя, каким образом он сможет ей помочь. Вот как! Сереброволосый вдруг стал их грустно и жалко подругу. Они хоть и не очень близки, но вместе пережили разлом, а потом и помогли ей с отцом, да и в королевстве они хорошо ужились вместе. Кстати, как твое самочувствие? Хорошо, навык действительно волшебный, экономлю много монет с его помощью. Лена довольно заулыбалась. Единственное, что потом есть, сильно хочется, и ногти растут быстро. Девушка показала свои коготки, и парень ухмыльнулся, после чего встал из-за стола и взял Лену за руку. «Пошли к матери, она научит тебя одной женской хитрости». Лена заинтересовалась образами, появившимися в голове парня, поэтому последовала за ним. Правда, руку свою освободила. Негоже им так на людях появляться. Людмила сейчас была у фермы и помогала Аме поливать поля. Выглядела женщина бодрой и энергичной. Она улыбалась и смеялась, общаясь с Кристиной и девчушкой. А еще недалеко ошивался Ольг, поглядывая на Людмилу. Он отгонял всех зевак, которые, проходя мимо фермы, не могли не замереть на месте и не уставиться на нее. Однако, увидев короля, кузнец тут же поспешил в свою кузницу. «Мам!» — заговорил сильно удивленный парень. «Пялись на мать». На ней был белый узкий топик и короткие шорты. Женщина быстро поправлялась, ее фигура все больше округлялась, где надо. Но видеть свою мать в такой одежде парню было неприятно. «Одета ты, конечно, жесть», — подытожил он. «Откровенно, да? Понимаешь?» Она свиной посмотрела на сына. «Я растолстела. На меня больше ничего не налезает. А в платье работать в поле я не могу» а это все что смогло налезть она страдальчески вздохнула и опустила голову тогда собираемся и поехали в магазин а тот и своим видом не позволяешь мужчинам сосредоточиться на работе а лучники кажется уже кого то случайно подстрелили вместо мишени парень покачал головой ему не нравилось что все пялятся на его мать прости женщина заозиралась и мужики тут же сделали вид что не смотрели на нее А кто-то вдруг занялся подсчетом облаков. «Магазины! Ура!» Малютка запрыгала, но вдруг замерла и покачала головой. «Нет, а мне нужно работать. одежда у меня и так больше, чем нужно. А мне надо с магией тренироваться». Кристина улыбнулась и продолжила поливать грядки дождем из парящего шара воды. «Сперва у меня есть две просьбы», — заговорил парень и, взяв Лену за руку, вытянул ее ладонь. Покажи ей, как делать маникюр. Вдруг ей понравится. И еще надо бы прикупить для Мира белье. Снимешь мерки? Конечно. Женщина аж воспылала и тут же, оказавшись рядом с Леной, посмотрела на ее длинные ноготки. Так-так, за ногтями не следим. Надо подровнять. Пошли. Перехватив девушку, Людмила потащила ее к себе в комнату, ну а парень смог заняться делами. Первым делом он внимательно изучил трофеи. Из интересного было четыре кольца Е e ранга, каждое дающее плюс 2 к определенной характеристике, а также семь F колец, дающие плюс 1 к характеристике. Вот только это не все. Еще было по колечку D и C ранга, которые достались лично королю. Первое давала плюс 4 к ловкости, а второе плюс 8 к выносливости и активный навык купол. Он позволял на 3 секунды установить магический купол, защищающий от атак. Кольца парню, конечно же, приглянулись, а вот остальное не очень. Сабля была неплохая, но без навыка, поэтому отдаст кому-нибудь из Норф. Все же развеивание жизненной силы от 0 до 50% это довольно хорошо. К примеру, оружие Норф развеивает от 40 до 100%. Двухслойный кожаный жилет лидера пиратов, его длинные кожаные штаны с дополнительным укреплением в виде больших синих чешуек, собственно, как и металлический шлем с кожаной подкладкой, были отданы Тифе. Это снаряжение было без комплекта и давало слабые пассивные навыки, но бонус к характеристикам очень даже неплохой. Плюс 8 от каждой единицы снаряжения. Плеть тоже была Ц-ранга, и ее было решено продать, так как никому она не была нужна. Ну, остальное снаряжение и броня были в основном Д-ранга. Его поделят между собой Норф и Макси, остальное в арсенал. «Да уж, если продать всю добычу, то получу целую гору монет, десятки тысяч. Риск был велик, и появились первые потери, но в итоге мы стали лишь сильнее», размышлял парень, смотря за отчетом. Одно огорчает, ни одного кристалла навыка. Эх, еще и оружие чинить. Артем встал с места и пошел к матери узнать, как там дела. Вот только... Что за сборище? Парень окинул взглядом кучку женщин. Даже Ома пришла, и она тут же показала ноготки. «Мы делаем маникюр», — пропищала девушка-мышка. «Ага, у нас почти девичник», — рассмеялась Кристина, довольно улыбаясь и демонстрируя черные ногти со звездочками а я пришла, потому что меня позвали. Мира смущенная улыбнулась. Лена же выглядела, будто у нее мигрень. Все же было столько людей и мыслей, а еще голосов и болтовни. Увидев умоляющий взгляд, парень решил спасти девушку, поэтому вскоре он, Лена, Кристина и мать оказались в номере отеля. Парень с девушкой тут же проверили телефоны и, убедившись, что в пропущенных лишь незнакомые номера, отправились по магазинам но сперва нужно было сдать оружие в ремонт. «Парень, у меня только один вопрос. Как?» — выкрикнул мастер по ремонту оружия, смотря на разрезанное надвое двое ружье и пистолет, от которого мало что осталось. У врага была сабля, — улыбнулся он. «Надеюсь, враг был монстром?» — прищурился мужчина. «Ну, свою монетку я с него получил. Артем не боялся признаться, что он инициализированный, это было понятно по состоянию его оружия». Тут кто угодно станет инициализированным, если будет столь же часто охотиться и шпиговать монстров свинцом. Ладно, ружье я починю, а вот пистолет только на детали. Чинить его нет смысла, лучше купи новый, сейчас выпишу экспертизу. Мужчина быстро написал, что оружие было уничтожено из-за нападения монстра, поэтому его можно снять с учета и поставить новые при покупке. Заплатив 15 тысяч за ремонт с учетом цены деталей от пистолета, парень повез женщин за одеждой во все тот же магазин. А куда еще? У него там хорошая скидка и ассортимент был отличным. Добрый день, рада снова вас видеть. Радовалась очаровательная продавец-консультант Ольга. А ей было чему радоваться, ведь вскоре женщины прошлись ураганом по магазину. Разве что Кристина набирала наряды не для себя, а для Лены. Ну и Людмиле подкидывала интересные находки. А пока женщины охотились, парень сидел в интернете, подливал масло в огонь в деле против депутата. Также он ответил на ответные письма по поводу его заявлений. Ну и под конец позвонил Ашоту. «Ну и где вот черти носят?» – ворчал Артем. Якут обычно сразу брал трубку, а сейчас его телефон попросту выключен. Вот только тем временем Ашот пребывал в не очень приятном месте. — Я не буду говорить без адвоката, — заявил он, глядя на подошедшего мужчину в черной форме с эмблемой щита и копья. Тот был среднего роста, среднего телосложения, да и внешне выглядел средненько. — Так мы и не полиция, — ухмыльнулся тот и сел напротив ашота. Тот сейчас сидел за столом и даже не был закован. — Но ей, думаю, было бы интересно с тобой пообщаться, продавать мясо монстров в центре города. — Думаю, там не то, что документов на мясо нет. — Ну и налоги не платятся. — Я плачу налоги. Да, — Да-да, конечно, это проверка выяснит, платишь или нет. — Или мы можем договориться. Парень дьявольски улыбнулся. — Будешь требовать деньги за крышу? — Убийцы монстров ничем не отличаются от местной полиции, — ухмыльнулся Якут. — Нет, ни не денег. — И нет, мы сильно отличаемся от полиции. «Потому что мы пытаемся выжить и спасти таких тугодумов, как ты». Мужчина вдруг стал серьезным. «Договор такой. Мне нужно 200 килограмм мяса монстров в день. Съедобного. Цена та же, по которой ты его закупаешь. У нас и так с деньгами». «А? Мясо?» «Да, мясо. Ты же сам его ешь. Получаешь еже?» «А? Поедая мясо, можно получить еже?» «Да шо-то вдруг дошло». «Глядь, если это правда, то это ж сколько оно на самом деле стоит, то...» «Я посчитал, ты покупаешь его не дороже тысячи рублей за килограмм. На черном рынке оно стоит от 10000 От слов мужчины Ашот едва сознание не потерял. Ха, если бы ты сунулся туда, тебя бы либо убили, либо ограбили, а потом вышли бы на твоего поставщика. Им же является некий артём да?» «Нет, я не знаю никаких Артемов». «Да». Мужчина протянул телефон с видеоматериалом, который был накопан им. «А мне кажется, что знаешь». «Ну, не переживай, ничего плохого я ему не сделаю. Просто есть парочка вопросов по поводу разлома, что он закрыл. Ну и, конечно, интересует, кто ему поставляет мясо, потому что сам он город не покидает». Ашот в ответ промолчал. «Неважно». Я и так знаю, где он живет, и вскоре поговорю с ним. Я буду продавать вам мясо, но сам буду доставлять куда нужно. Не хочу, чтобы вы ошивались у склада, иначе я сам лишусь поставок. Идет. Мужчина в черном пожал Ашоту руку, после чего провел небольшую экскурсию по так называемому шопсу.